Анатолий Марингов, циники, роман. Москва, издательство, современник, 1990 год. Почему может быть признан виновным историк, верно следующий мельчайшим подробностям рассказа, находящегося в его распоряжении? Его ли вина, если действующие лица, соблазненные страстями, которых он не разделяет, К несчастью для него, совершают действия глубоко безнравственные. Стендаль. Вы очень наблюдательны, Глафер Васильевна. Это все очень верно. Но не сами ли вы говорили, что чтобы угодить на общий вкус, надо себя безобразить? Согласитесь, это очень большая жертва, для которой нужно своего рода геройство. Лисков. 1918 год. Очень хорошо, что вы являетесь ко мне с цветами. Все мужчины в язык бегают по сухаревке и закупают муку и пшено. Своим возлюбленным они тоже тащат муку и пшено. Под кроватями из карельской березы, как трупы, лежат мешки. Она поставила астры в вазу. Ваза серебристая, высокая, формы женской руки с обрубленной кистью. Под окнами проехала тяжелая грузовая машина. Сосредоточенные солдаты перевозили каких-то людей, похожих на поломанную старую дачную мебель. «Знаете, Ольга...» — я коснулся ее пальцев. «После нашего социалистического переворота я пришел к выводу, что русский народ не окончательно лишен юмора». Ольга подошла к округлому зеркалу в кружевах позолоченной рамы. «А как вы думаете, Владимир...» Она взглянула в зеркало. Может случиться, что в Москве нельзя будет достать французской краски для губ? Она взяла со столика золотой герленовский карандашик. Как же тогда жить? После четырехдневной забастовки собрание рабочих Тульского оружейно-патронного завода постановило. По первому призывному гудку выйти на работу. так как забастовка могла быть объявленной только в силу временного помешательства рабочих, страдающих от общей хозяйственной разрухи. Чехословакии взяли Самару. В Петербурге хоронили Володарского. За гробом под проливным дождем шло больше 200 тысяч человек. ВЧК сделала тщательный обыск в кофейной французского гражданина Лефенберга по столешникову-переулку дом 8 и в кофейной словака Цумбурга, тоже по столешникову переулку дом 6. Обнаружены пирожные и около 30 фунтов меда. Вооруженной тряпкой времен Гомера я стою на легонькой передвижной лесенке и в совершеннейшем упоении глотаю книжную пыль. Внизу Ольга щиплет перчатку цвета крысиных лапок. Нет, Ольга, этого вы не можете от меня требовать. Она продолжает отдирать с левой руки свою вторую кожу. Итак, вы хотите, чтобы я поделился с прислугой этим ни с чем не сравнимым наслаждением? Вы хотите, чтобы я позволил моей прислуге раз в неделю перетирать мои книги, да? Именно. Ни за что в жизни. Она и без того получает слишком большое жалование. Марфуша! От волнения я теряю равновесие. Мне приходится, чтобы не упасть, выпустить из рук тряпку времен Гомера и уцепиться за шкаф. Тряпка несколько мгновений парит в воздухе, потом плавно опускается на Ольгину шляпу из жемчужных перышек чайки. О, ужас! Античная реликвия черной чедрой закрывает ей лицо. Ольга давится пылью, кашляет, чихает. Со своего неба я обормочу какие-то извинения. Все погибло. С земли до меня доносится «Марфуша!» Входит девушка вместительная и широкая, как медный таз, в котором мама варила варенье. Будьте добры, Марфуша, возьмите на себя стирание пыли с книг. У Владимира Васильевича на это уходит три часа времени, а у вас это займет не больше двадцати минут. У меня сжимается сердце. Спускайтесь, Владимир. Мы пойдем гулять. Спускаюсь. Ваша физиономия татуирована грязью. Моя физиономия действительно татуирована грязью. Вам необходимо вымыться. Работает ли в вашем доме водопровод, иначе я понапрасну отсчитала 64 ступеньки. Час тому назад водопровод действовал, но ведь вы знаете, Ольга, что в революции самое приятное ее неожиданности.